— Какие, черт возьми, увертки? — нелепо возмутился Гринев и жадно затянулся сигаретой. — И перестаньте на меня давить с таким загадочным видом. Прямо ментовщина какая-то получается. — Перестаньте вилять. Вам будет легче во всем признаться, если я скажу, что за квартирой Куприяновых было установлено круглосуточное наблюдение. И мои сотрудники не только видели, как вы туда входили, но даже выследили вас во время встречи с мадам Куприяновой. Кстати, хочу вас поздравить с тем, что она нашлась и находится в добром здравии. Ну, что вы теперь будете отпираться и уверять, что ничего этого не было? Судя по его поникшему виду, Гринев уже... Не собирался ни от чего отпираться. — Что вы от меня хотите? — Полной откровенности. Но я мало что знаю. Ирина сама позвонила мне домой на следующий день после того, как мы ездили на опознание. Предложила встретиться, дала ключи от квартиры и попросила принести ей деньги которые лежали у нее в тайнике. Вот и все. Послушайте, Сергей Иванович, вы, видимо, не вполне адекватно оцениваете ситуацию. Во-первых, вашу даму легко можно арестовать по подозрению в убийстве мужа. Ведь она скрылась и продолжает скрываться именно после убийства. Хотя ей должно быть прекрасно известно, например, благодаря вам, что она объявлена в розыск. Во-вторых, ей может быть предъявлено обвинение в соучастии в убийстве проститутки по имени Ольга. Ведь это именно она была последней, кто видел ее в живых. Ну и, наконец, в-третьих, вас тоже можно кое в чем обвинить например, в покрывательстве преступницы. — Но ведь вы же не будете ничего этого делать, — взволнованно воскликнул заметно побледневший Гринев. — Возможно, и не буду, — согласился Прижогин. — Но условия самые традиционные. Ваше полное и искреннее содействие ходу следствия. — Учтите, речь идет об убийстве четырех человек, так что подозрения в отношении вашей дамы более чем серьезные, а после вашей встречи с ней вы автоматически становитесь ее сообщником. Ну, зачем? Не надо такой терминологии. Гриневу было явно не по себе. В конце концов, я уже убедился, что вы человек порядочный, и вам можно доверять. — Ну так и рассказывайте, — поторопил Прижогин. — Вы и так меня здорово подставили. Если бы вы перезвонили мне сразу после звонка вашей дамы, то многих неприятностей удалось бы избежать. — Так это из-за меня вас ранило, — хмуро поинтересовался Гринев, кивая на забинтованные руки следователя одна из причин кивнул прижогин пытаясь закурить ну тогда задавайте вопросы вам так много известно что я даже не знаю смогу ли рассказать что нибудь новое это мадам куприянова заказала убийство своего мужа абоненту пейджера номер тринадцать восемьсот девяносто девять «Нет, что вы!» — потрясенно воскликнул Гринев. Все было совсем иначе. Ее мужу постоянно угрожали какие-то бандиты. А сразу после убийства они позвонили снова и... Глава двадцатая. Конец света. На этот раз интервью брал не он. Интервью брали у него. Сидя в студии, Николай Дорошенко медленным профессорским жестом поправлял свои тонкие металлические очки, снисходительно беседуя с ведущим программы «Истина момента», круглолицем, упитанным господином, с физиономией вечно удивленного мальчика «Колобок» как мысленно прозвал его Дорошенко, постоянно пыжился задавать глубокомысленные вопросы, и он охотно ему в этом способствовал, пускаясь философствовать на самые отвлеченные темы. В один из таких моментов разговор зашел о конце света. Какого вы мнения об этой теории, поинтересовался ведущий? старательно изобразив внимание. Ну, с одной стороны, теория конца света представляется вполне логичной, а с точки зрения здравого смысла, разумеется. Привычно и делая долгие паузы, заговорил Дорошенко. Действительно, если у всего есть начало, значит, должен быть и конец. Но с другой стороны, Эта теория стала предметом самых недобросовестных спекуляций, а то и просто выражением неизменных черт человеческой натуры. Что вы имеете в виду? Понимаете, каждый имеет право на заблуждение и предрассудки. Особенно в том, что касается его собственной смерти. Кто-то боится умереть от рака, кто-то от кирпича на голову. Кстати, этим кирпичом, э, может быть, и метеорит, мало ли их падает. Самое страшное состоит в том, что все мы обязательно умрем. Но никто, кроме самоубийц, не знает, какой именно смерть. Это действительно ужасно, успел вставить ведущий.